Илья вытащил из кармана разрядник и довез тележку до дверей. «Не волнуйтесь, у нас товар застрахован», проговорил старичок. «Это вы мне?» спросил Андрей. «Я и не волнуюсь». «Сигнализации у нас нет, вы только не стреляйте». «Выходим и медленно идем к перекрестку», сказал Андрей. «Порядок такой. Хозяин, Иван и Вера. Желательно смеяться, но не очень громко». Одно подозрительное движение, и вашу страховку получат родственники. Когда дойдем до машины, Иван начинает перекладывать, остальные продолжают смеяться. Потом возвращайтесь сюда, в том же порядке. Вперед! Илья выкатил тележку на улицу. Персонал магазина покорно плелся за ним. Замыкал цепочку Андрей. Хозяин выглядел человеком здравомыслящим, однако ствол под курткой Андрей не отпускал. Все прошло на удивление гладко. Иван, не делая ничего лишнего, перегрузил коробки на заднее сиденье. «Теперь уходить?» Сквозь зубы спросил он. «Валяй!» «Стоп!» Андрей заметил на сером асфальте дорожку из черных капель и левой рукой взял Веру за щеки. Ее окаменевшее лицо не выражало ни страха, ни отчаяния, лишь дикое, нечеловеческое напряжение. А из носа, перечеркая губы крестом, стекала струйкой крови. «Не надо так бояться, Вера! Мы не желаем вам зла!» У нее заиграли желваки. «Не реветь!» процедил Андрей. «Обратно! Марш!» Троица выстроилась гуськом и отправилась к магазину. В переулке было все так же тихо и по-летнему безмятежно. Автомобили стояли, словно в ожидании сигнала светофора. Люди в салонах не шевелились. Издали их можно было принять за спящих, если не знать, что все они спят с открытыми глазами. На самом перекрестке затора не возникло. Юркая канарейка срезала угол по тротуару и выскочила на соседнюю улицу. Илья вызвал на бортовом терминале карту и проложил кратчайший путь до Кольцевой. — К двенадцати, тьфу-тьфу, поспеем, — сказал он. «Нет, ничего. Нормально, а?» «Нормально», — задумчиво произнес Андрей. «Только дед мне не понравился. Дедок непростой какой-то». «Да ладно тебе. У него все застраховано, ему не жалко. Когда бы он их продал, 28 штук? А тут мы. А деньги он свои получит, не переживай». «Я не за него переживаю», — ответил Андрей. Он взял из стопки верхний терминал и, справившись с мудреной упаковкой, достал плоский чемоданчик. Затем разорвал вакуумную пленку и, нерешительно по барабанив по сияющей крышке, откинул ее вверх. «Вроде хороший», — сказал Илья. Андрей запихнул терминал в коробку и бросил ее на сиденье. «Профессор разберется», — беспечно добавил Илья. «На то он и профессор!» Канарейка пересекла какой-то широкий проспект Нырнула в тоннель и наконец встала на прямую дорогу, ведущую из города. Впереди уже замаячила развязка у малого кольца, когда Илья раздосадованно хлопнул по рулю и сказал: Вот они. Андрей посмотрел в зеркало. Их догонял большой автомобиль, тревожно оранжевого цвета. Патруль. Ствол доставай, чего ждешь? воскликнул Илья. Нет, не отстреляемся мы от них. Вот что. «Тормози!» «Спятил?» «Останавливайся!» — приказал Андрей. Илья тяжко вздохнул, но спорить не посмел. Снизив скорость, он принял вправо и оторопело проводил взглядом оранжевую машину. Патруль обогнал канарейку и понесся дальше. «Черт-те ти — выдавил Андрей. «Комедия какая-то!» «Ты чем-то недоволен?» Старик должен сообщить в полицию. И нас должны искать. И если бы нас положили на землю, надели бы наручники, это было бы лучше, да? Хуже, — ответил Андрей. Зато натуральней. Знаешь что, философ ты вонючий, первый срок отсидишь, вот тогда и будешь рассуждать, что натурально, что не натурально. А я так скажу. Повезло — радуйся. Радуйся, что все так закончилось. — Я радуюсь, Илья, — невесело сказал он, — радуюсь, но не очень сильно, потому что ничего еще не закончилось и даже не начиналось. До блока они добрались глубокой ночью. Илья пропустил поворот с кольцевой, им пришлось ехать к следующей развязке. Когда канарейка с выключенными фарами подкатила к дому, на небе уже горели все звезды до единой. Во дворе и на прилегающей улице. Не было ни души. Лишь у гуманитарной лавки темнел фургон с надписью «Продукты долгого хранения». Андрей прислушался. «Чего встал?» — в полголоса спросил Илья. «Давай перетащим. Потом я машину отгоню куда-нибудь». «Давай», — отрешенно ответил Андрей. Они взяли по 14 терминалов, стопки доставали до самого подбородка. У подъезда Андрей оглянулся. «Возле канарейки». Величаво прошел упитанный кот. Больше никого не было. «Вот молодцы!» — сказал Никита Николаевич. Приняв у Андрея часть коробок, он отнес их к монитору и тут же начал распаковывать. Остальные Андрей сложил на кровать и бросил сверху пистолет с разрядником. Пространство между кроватью и шкафом было забито картинами. Вадик, царапая обои, перекладывал полотна. Эльза засмотрел на него с нескрываемой ненавистью. — Что ваши друзья, профессор? — спросил Андрей. — Не пришли еще? — Я связался, они готовы. — Они пришли, Андрюшенька, потому что я не был уверен в вашем возвращении. Но раз вы живы и не с пустыми руками, скоро они явятся. — Какая же вы сволочь, Никита Николаевич! — выпалила Эльза. — Мы тут, девочка, не дискуссию затеяли, а войну, — спокойно реагировал профессор. На войне все сволочи находятся по ту сторону, а все, кто по эту, — союзники. Он отодвинул от себя ворох пустых коробок и потянулся за следующей партией. «Подвиньте, пожалуйста. Терминалы вы привезли отличные. Конечно, не последнее поколение, но техника весьма достойная. Повоюем». «Воюйте, а мне еще машину убрать», — проговорил Илья. «Погоди» остановила его Эльза. «И ты, Андрей, что с вашим художником делать? Он собирается все картины отсканировать и в сеть. Я не могу. Я ему серьезно, а он отшучивается». «Да пусть люди посмотрят», — сказал Илья, порываясь уйти. «Но как же!» — скричала Эльза. «Ой, а что это на вас?» — насторожилась она. «Где вы одежду новую взяли?» «Дорогая!» «Тоже украли?» «Нет, они у Андрюхи еще с прошлого!» Андрей выразительно посмотрел на Илью, и Эльза, перехватив его взгляд, начала отступать. «Так это ты? Ты убил?» «Нет, Эльза, послушай!» «Ты продавца убил! Это ты!» «Те трое не врали!» Вадик требовательно позвала она, но тот притворился, что занят с картинами. Эльза продолжала пятиться, пока не уперлась спиной в шкаф. «Вы все!» — сказала она. «Вы все здесь! А сейчас? Сколько вы убили за эти терминалы?» «Ну что ты! Обошлось! Я его из предохранителя это не снимал!» Андрей попытался ее погладить, но Эльза оттолкнула руку и неожиданно схватила его запястье. «А это!» — крикнула она. «Это на манжете! Это же кровь!» Он покосился на свой свитер, Рукав действительно был испачкан. «Кровь не оттуда», — беспомощно произнес Андрей. «Это бабы той. В смысле, мы ее не убили, она сама». «Эй, ребятки!» — подал голос Никита Николаевич. «Что вам подсунули?» «Бракованные?» «Нет, все исправные, но один...» «Ерунда!» Никита Николаевич открыл терминал и, шумно сглотнув, поднялся со стула. Это же... Смахивает. Андрюша, вы маячок привезли. Радиомаяк, да. Сволочи. Все замерли и перестали дышать, будто из комнаты выкачали воздух. Кажется, даже сердца начали биться медленнее и слабее. Повисла нервная тишина, как перед взрывом. Где-то во дворе мяукнула кошка. А потом взорвалось.